Глава двадцатая. Интерлюдия. Причуды великих. «Знаете, что мне это напоминает?» — заметил Кирилл. «Анекдот. На слёте шпионов не было замечено ни одного шпиона. Слёт прошёл при полной явке». «Было бы смешно, если бы не было правдой», — хмуро откликнулась Алина. «Всё так и было». Территория перед Чёрной Цитаделью сейчас была, наверное, самым наблюдаемым местом в мире, переплюнув и Пентагон, и Ватиканские архивы, и всё прочее. Камеры, прослушка и просто агенты, переодетые под гражданских, всего было в достатке. Сами гражданские по-прежнему толклись тут, и тем значительно помогали агентам слиться с толпой, то есть с ними самими. — Интересно, зеваки тут будут ночевать? — задумчиво предположила Юля. — Думаю, да, — кивнул Антон. — Они ждут зрелища. — Какого зрелища? На сегодня же все закончилось. Некромант четко сказал приходить завтра. Какого — Какого-какого? Например, что он выйдет и посыт на всех с балкона? — Антон хмыкнул и задрал голову. «Вон с того!» Я пытаюсь понять. Алине по-прежнему было не до смеха. Что нам здесь сейчас делать? Высокие гости наконец-то ушли. Возможно, мы еще встретимся, но не сегодня. Здесь мы... бесполезны, кажется. Они узнают все, что вообще можно узнать и без нашего участия. И таким образом... «Какая у нас текущая задача?» «Серьезно?» Кирилл взмахнул руками. «Идти отдохнуть. Поспать, например. В кои-то веки не бежать никуда и ничего не делать, а просто ощутить себя белым человеком». «Поддерживаю это смелое и благородное заявление». Антон картинно зааплодировал. «Присоединяюсь», — кивнула Юля. Малик тоже закивал, но молча. Алина задумчиво оглядела всех четверых товарищей. «Может, вы и правы», – вздохнула она, привычно потирая виски. «Мы слишком привыкли к этому бешеному ритму, не прекращающемуся с того момента, как мы приехали в Москву. Надо хоть немного выдохнуть. Идем». Когда они в последний раз видели машину, на которой приехали, та была пуста. Ни один из искателей СССР Ранга не утруждал себя тем, чтобы подождать их, а добраться до гостиницы своих особняков у них были способы поудобнее. Более того, даже подходя сейчас к своей машине, агенты видели, что та пуста потому наличие на заднем сиденье вольготно раскинувшейся там Арлин Майер застало их немного врасплох. Кирилл машинально выхватил меч, совершенно бесполезный в этой ситуации. Юлия и Малик отшатнулись. Антон вытаращил глаза и тихо выматерился. — Вы? — Алина, в отличие от прочих, сумела остаться спокойной. — Мы думали... «Знаю», — кивнула Арлен, — «что я ушла. Зарезайте внутрь, есть разговор». Агенты подчинились. Никто не понимал, что происходит, но все понимали. Арлен Майер, величайшая искательница, чудотворец, не будет приходить просто так. «Пока ваши агенты кружили вокруг да около...» «Так, кажется, у вас в русском языке говорится. Я заглянула внутрь этой милой башни», — сообщила Арлин. Немного поговорила с некромантом, понаблюдала за ним. «В чем конкретно вы и ваше начальство подозреваете его?» «Много в чем», — Кирилл пожал плечами. «Святая Русь думает, что он воплощение Черного, но это чушь». Он просто парнишка, в которого вселился монстр-психопаразит. Монстр-психопаразит. Арлен словно просмаковала это слово. Интересно, а сам монстр-психопаразит сильно уязвится, если его так назвать? Она поглядела на Кирилла. Иными словами, непонятные силы и непонятные мотивы. Явное и на мировое происхождение этого паразита. Откуда ему еще выйти, как не из врат? Так вот, все это вызывает у вас горькие подозрения, верно? Все так, согласилась Алина. Думаю, все куда более интересно, хмыкнула Арлин. Слушайте, у нас в Америке все это серьезно изучается. Врата, иные миры. Возможность открытия порталов не только в виде врат. У вас же тоже кто-то должен этим заниматься. Разумеется, кивнул Кирилл. Весь научный отдел ДМК так или иначе связан с изучением всех феноменов. И связь с мировым научным сообществом тоже поддерживается. Естественно. А к чему это все? Кирилл чуть сощурился. «Тогда поинтересуйтесь у вашего научного отдела, у всего разом, или у той его части, что занимается проблемой параллельных миров, что они думают по поводу монстра-паразита и его отличия от прочих монстров, тех, которые не паразиты». Арлен глядела чуть насмешливо. «Хотите сказать...» Какая-то мысль вертелась у Антона в мозгу, но он никак не мог ее ухватить. «Хотите сказать, что он не монстр?» «Смотря кого считать монстром!» Арлин развела руками. «Если любого выходца из параллельного мира, то монстр. Я не ученый, я просто искатель. Пусть даже охрененно сильный и могучий!» Она поморщилась. «Но часто общаюсь с учеными. Знаете, что я думаю о некромантии? Все молчали. «Он не пленник. Он визитер», — продолжила Арлен. «Монстры изврат закинуты к нам насильно. Кем, когда и почему, мы пока не знаем. Это как сила природы, которая выбирает их слепую и перемещает в чужой мир». И это их чудовищная ярость. А он, — сощурилась Алина, — по-вашему, пришел сюда вполне осознанно? Похоже на то, — согласилась Арлин. К этому я и веду. Ощущение такое, что он пришел сюда сам, по своей воле, и имеет на этот мир какие-то планы. Захватчик из иного мира. «Фантастика какая-то!» — помотал головой Антон. «Если это так, почему он не атакует, а создает клан? Вы еще скажите, что он пойдет и легитимно изберется в губернаторы области!» Вся группа бис приглась. Так хамить искателю мирового уровня мог только Антон. Тем не менее, Арлен Майер, кажется, ничуть не обиделась. «Мы не знаем его планов», — заметила она, — «не знаем его возможностей. Может, он боится, что проиграет, если пойдет в открытую. Может, хочет накопить сил и завербовать сторонников. А может, он вообще беженец из какого-нибудь разгромленного злом мерка, который просто-напросто хочет получше устроиться в своем новом доме». Все это имело смысл, однако не было ни единого доказательства того, что сказанная Арлен не просто фантазии. «И зачем вы говорите это нам?» – уточнила Алина, не до конца понимая цель этого разговора. «Ну, – пояснила чудотворец, – мне само это не особо интересно». «Я прилетела сюда по настоянию Пентагона, чтобы убедиться, что нет опасности действительно мирового уровня. Мой вердикт – ее нет. Во всяком случае, пока. Наблюдать за некромантом забавно, но заниматься им лично я не собираюсь». Она пожала плечами. «А вот вам бы, вероятно, стоило. Это ваша проблема». «На вашей территории. Не нужно устранять его немедленно, но держать под контролем было бы полезно». Она потянулась к ручке дверцы. «Я не сказала об этом вашему начальству, хотя и могла. Оно, ваше начальство, слишком поспешно на выводы, может наделать дел. А мне интересно понаблюдать, во что это выльется». Если не к романту, дать свободу на какое-то время. Но ведь мы этому начальству доложим все, что узнаем, пожала плечами Алина. Какая разница? А вы точно уверены, что хотите это сделать? Усмехнулась Арлин. Пора следовать самим, подождать, пока подтвердится та или иная версия. И только потом доложить, разве это не лучшим? Все равно вас, если не отстранили от расследования, то точно отодвинули на второй план. Ответить на эту реплику она никому не дала. Дверца машины распахнулась, и она быстрым уверенным шагом, не оборачиваясь и больше не говоря ни слова, вышла наружу. Агенты снова переглянулись. «Что это было?» – спросила Юля. «Не знаю, но на меня такая откровенность нападает только когда я упьюсь в хлам», – заметил Антон. «Алкоголем от нее не пахло. Может, наркотики?» «Какие к черту наркотики?» – пробормотал Кирилл. «Я не верю, что она просто хотела бескорыстно поделиться догадками, да еще именно с нами». «И ни с кем иным. Ей что-то нужно. Нужно, чтобы мы что-то сделали. Но что?» «Единственная более-менее логичная, не фантастическая мысль, которая приходит мне в голову, — с легким сомнением в голосе сказал Малик, — это то, что она боится его прогресса, боится, что потеряет статус искателя номер один в мире» видя, каких успехов он достигает в первые же недели. «Не фантастическое?» Алина нахмурилась. «Нет уж. У нас не та сфера работы, чтобы отбрасывать хоть какие-то идеи. Выкладывайте все, что идет на ум. Самый бредовый бред. Самую махровую фантастику. А уже потом будем соображать, что из этого имеет право на существование». А что нет? «И что ты хочешь услышать?» Кирилл медленно завел фургон и двинулся прочь от зеленого района. «Что сама Арлен Майер — тоже иномерная сущность, которая пришла сюда 20 лет назад с теми же целями? Что она хочет нашими руками устранить конкурента?» «Я ничего не хочу». «Кроме того, чтобы вы запоминали подобные всплески фантазии, записывали их», — ответила Алина. «И потом, если у нас возникнет какая-то рабочая версия, мы смогли бы примерить факты на каждую из теорий». «Какой смысл запоминать то, что звучит как полный бред?» — поморщился Кирилл. «Нас задвинули на второй план? Однозначно». Пусть расследует без нас. Майер считает, он не представляет из себя серьезной угрозы, а значит нет необходимости терять здоровье в попытках разгадать его тайну». «Майер тоже может ошибаться», – поморщился Антон. «Что, если она несет такой же фантастический бред, что и мы?» Машина быстро ехала по дороге, но не слишком быстро чтобы не привлекать внимания. Обычный фургон, несущийся куда-то по своим делам на пределе разрешенной скорости. «На самом деле в ее словах есть логика», – заговорила Юля. «Если бы я попала в иной мир и не боялась привлечь к себе внимание, так бы и действовала. Не чтобы завоевать измерения, а просто чтобы устроиться тут». «Да?» – Алина поглядела на нее. «Может и так. Но вот о чем я постоянно спрашиваю себя с момента разговора с ней. Если этот некромант смог проникнуть к нам по своей воле, кто еще может прийти через эту открытую дверь?»